Глава двадцать третья. Едва я вышла из зала, как меня встретил мажордом, вежливо поклонился и проводил на второй этаж выделенные апартаменты. Белая с позолотой дверь вела в гостиную. Уютную, бежево-розовую, с диванами, мягкими креслами и окном во всю стену. Преобладали цвета чайной розы и белой. С одной стороны от неё находилась спальня. Там тоже было панорамное окно. Стояла большая кровать, туалетный столик, пуфики, большой платяной шкаф. Из неё можно было попасть в ванную комнату и уборную. С другой стороны от гостиной была столовая со столиком и стульями с мягкими сидениями и спинками. Из окна открывался шикарный вид на территорию дворца. В стене обнаружился лифт для подачи еды. Можно заказать еду в любое время дня и ночи, положив лист с названием блюда внутрь короба и повернув рычаг на стене. «Через двадцать минут заказ приедет к тебе». «Здесь есть всё необходимое, госпожа Ленет», — заверил мажордом. «Вы проведёте тут пять чудесных дней», — с нажимом на «тут», — добавил он. «Только тут? В комнатах?» — переспросила я. «Да, госпожа, вам нельзя их покидать». Мужчина показал на рычаг у двери гостиной, который я не заметила. Оказалось, что если мне потребуется что-то, кроме еды, достаточно его повернуть, и я буду иметь честь видеть мажордома. Меня заперли. Или арестовали до выяснения подробностей о проклятии, или не только меня. Едва за мажордомом закрылась входная дверь, я вытащила из кармана линзу. Про запрет общаться через артефакт не было сказано ни слова. Но я всё равно волновалась, пока искала картинку с лицом Стэйна, а потом маршировала по комнатам, ожидая ответа. Когда я почти убедила себя, что стала единственной узницей сонердаля над линзой появилась проекция. Затормозив посреди гостиной, я сообщила змею. «Меня заперли». «Нас тоже», — улыбнулся он. «Я через стенку столовой от тебя». «Кристоф под твоими комнатами. Варт под моими. Тренер с другой стороны от твоих комнат». «Его тоже заперли?» Я недоверчиво покачала головой. «Не верю, что эмерсон так просто согласился сидеть в заперти пять дней». «Нет. Но за ним будут присматривать. Он может гулять по территории и навещать нас». Стейн хмыкнул. «У эмерсона чуть пар из ушей не пошёл, когда ему сказали, что мы будем мариноваться в комнатах пять дней». Он сразу заявил, что в заперти мы обрастем жиром, как отборный окорок. Что ему ответили? Что если его адепты обрастают жиром за столь короткий срок, нам нечего делать на играх. «Похоже, у нас каникулы», — рассмеялась я. «Очень странные каникулы. Мы пленники четырех стен, а мое пребывание на играх вообще под вопросом». «Стейн, они узнали, что я проклята. И еще это проклятие от короны». «Неожиданно, но многое объясняет. Например, то, что моя семья его так и не сняла. Я поймала синюю прядь, покрутила. Зато они придумали, как использовать его с выгодой для себя. Больше никто никого не будет использовать. Мы победим», — оборвал мои размышления вслух змей. «Меня могут отстранить», — так сказал неприметный господин. Глава тайны службы императора часто говорит чересчур прямолинейно и преувеличивает масштабы проблемы. Так он проверяет реакцию собеседника. Если так, то всё отлично. Наверное. Ты его знаешь? Я удивлённо уставилась на Стейна. Отец служил императору, был в личной охране. Поморщился он. Ему было неприятно вспоминать. По крайней мере, если меня выкинут, останешься ты. Я улыбнулась. «Брак ведь ничего страшного нам не сделает?» Последние слова прозвучали с сомнением. Я всё никак не могла привыкнуть к мысли, что змей на самом деле меня любит Сам, не из-за обряда. А проклятие радостно тащило наружу бардак, который творился у меня в голове. И вообще есть и хорошая новость. У нас остался один кандидат в кроты. Моя жизнерадостность закончилась. Но я не верю, что это Крис. А я не верю, что Паш мог вылететь из игр. Слишком много усилий, чтобы он позволил себе промах в конце. Змей потер висок пальцем. Но и Кристоф, мне кажется, не самым лучшим вариантом на роль Пажа. Мы потеряли злодея? Я огляделась и уселась на кресло, что стояло ближе к окну. Может, он в другой команде? Возможно. Кто остался из претендентов на финал? Деловито осведомилась я. Остались две команды. полицейской высшей магической школы и солнечные. Кто из них выйдет в финал, станет известно через три дня. Пока в составе команд было слишком много тех, кто подходил под пожа, Родовитые, с деньгами, связями, с теоретической возможностью найти способ передавать записки во дворец. Весь основной состав. Восемь пажей — явный перебор. Точнее, пожей вышло семь. Один из основных игроков Солнечной Академии был под вопросом по состоянию здоровья. Кто займёт его место, неясно. В запасе недобор. Журналисты повторяли на разные лады сплетню, что Академия ведёт переговоры с кем-то из выбывших сильных игроков. А всё тлетворное влияние нашего института? Ведь раньше он был просто институтом теневой боевой магии. Но ректор решил, что принимать и обучать только тёмных невыгодно. Боевую магию могут освоить не только они. 20 лет назад название изменилось на «теневой» и «боевой». И среди студентов появились те, у кого два дара. А потом и нейтральные маги. Ректор оказался тем ещё выдумщиком. И вот от него заразился руководитель «Солнечных». Название пока прежнее, но, говорят, в этом году к «Солнечным» начали брать небольшое количество магов других направлений. Возможно, это сделано только для того, чтобы в случае необходимости привлечь чужих игроков. Мне категорически не нравились эти слухи. Особенно слово «переговоры». Бродвигцы вон договорились до Бернарда в составе. Не хотелось бы увидеть братца в финале. Может, я просто нервничаю, вот и мерещится Бернард за каждым кустом. А у нас тут семь злодеев, между прочим. Надо найти способ проверить Кристофа до финала. Чтобы точно знать, ждать ли подвоха, откинувшись на спинку кресла, пробормотала я спустя час изучения проекций, найденных в новостных службах. «Значит, придётся проверить, что я могу удержать, а что нет. Время у нас есть», — отозвался змей. В васильковых глазах горела решимость проверить все заклинания на нашей импровизированной тюрьме. «Если его поймают, наша команда точно проиграет, оставшись без командира». «Надо что-то простое и действенное. И времени у меня нет. Нужно успеть раньше стейна». В дверь постучали. Змей пообещал связаться по линзе, если обнаружит что-то интересное в интерьере. А в мою комнату шагнуло возмездие в лице тренера. Увидев мрачное лицо Эмерсона, я торопливо сунула линзу в карман, подскочила с кресла и выдала. «Я вас слушаю, сэр». «Нет, это я вас слушаю». Отрезал тренер, усаживаясь в кресло напротив. И не дожидаясь, пока я соображусь с чего начать, он сам начал препарировать меня с видом прирожденного некроманта, которому подарили в коробке с ленточкой редкую нежить. Безответственную, скрытную, самоуверенную, совершенно не думающую о команде, ошибку обмена адептами. Бытовушку. «Простите, сэр», — влезла я в прочувствованную речь Эмерсона. Но вы сами сказали, что вас не волнуют причины. главная мотивация. О, тени солнца! Опять проклятие меня в колючие кусты правды утащило. На будущее, Линет. Если решили бить правды кому-то в лоб, не останавливайтесь. Выдавайте всё, что есть. Часть правды мало кого смутит. Её всегда можно повернуть нужной стороной. Совершенно спокойно посоветовал Эмерсон, вынул из кармана знакомый амулет, бросил мне. «Обучайтесь, всё равно будете дрыхнуть, как медведь зимой, так хоть с пользой». За ответ плюс два, за то, что забыли сказать о проклятии, минус двадцать. Я ошарашенно смотрела, как за Эмерсоном закрывается дверь. Интересно, каким чудом адепты с такими оценками вообще остаются на курсах, а не вылетают стаями? Остаток дня я изучала комнаты. Точнее, заклинания на них. Они тут были везде. На стёклах окон, сеткой перекрывали раму, если открыть створки, плёнкой закрывали входную дверь, стоило её распахнуть. Защитили нас от окружающего мира капитально. Даже обидно. Кристоф всего этажом ниже, прямо под моими комнатами, а ему ни руку пожать, ни обнять. Зазвенел колокольчик кухонного лифта. Приехал ужин. Забирая его из продолговатой ниши, я озадаченно замерла. Завтрак и обед проглотила, не заметив, слишком занимали меня заклинания. А стоило быть внимательней. Перетащив поднос с ужином на стол, я бросилась к нише. Деревянные створки были сверху и снизу, закрывались медленно. Стоило повернуть рычаг, как короб за стеной с тихим шелестом ехал вниз. Вниз! Мысленно считая секунды, я выяснила, что до подвала, откуда нам доставляют блюда, полторы минуты. значит, до выхода из лифта в столовой Кристофа 30 секунд. Взяв со стола нож, я попыталась разжать створки, но только придала серебру новую волнистую форму. Лифт открывался, закрывался, поднимался, опускался рычагом. То есть попасть в шахту нельзя. в Короб по ширине пройду, а вот по высоте сложиться не выйдет. Я давно не мелкий кошмарняник, сбегающий через дверцу для кошек на кухне, чтобы посмотреть на устройство колёс нового мобиля отца. Отправив погнутый нож на стол, я подняла лифт и сунула голову внутрь. Выход из шахты на кухню наверняка закрыт магией. А вот у Кристофа, как и у меня, нет. Зачем? Наши комнаты как крепость. Дальше нижнего или верхнего этажа не сбежишь. Я старательно изучила дно короба. «Хорошая древесина, сухая». Постучала пальцем, прислушиваясь. Не слишком толстая. А защитили её от короедов и гнили. Задумчиво потрогав полированное дерево, я вынырнула наружу и повернула рычаг, закрывая створки. От души поужинав, отправила вниз посуду с запиской. Пункт первый. Просьба, чтобы делали мясо помягче, а то весь нож погнула, пока резала. Пункт второй. Мне до крайности хочется острого супа. Большую тарелку. Самую большую. Озадачив поваров просьбой, я просидела в ванне до полуночи. Выплыла, откопала на полках шкафа верёвку для обвязывания чемодана, майку и шорты, в которых спала в конце весны и летом. Облачившись в пижаму, я оставила перчатки на кровати и сняла защиту с кожи. Скрутила волосы на затылке в пучок. погасив везде свет Соорудила из подушек на кровати подобие спящего тела и, поджимая пальцы на ногах, чтобы не сравнять ими все углы, подтащила стул к кухонному лифту. Остывший острый суп ждал меня в коробе. Очень большая тарелка. Блюдо тёмной жижи с сильным ароматом перца. Привязав верёвку к рычагу, я подёргала конец, проверяя прочность узла. Со вторым концом в руках забралась на стул. Сунув голову в лифт, Запустила оранжевые огоньки под тарелку. Под ней ярко вспыхнуло заклинание разогрева. Затрещало дерево. Цапнув посудного монстра, я быстро поставила его на сиденье, приподнялась на руках и сунула ноги в дыру, образовавшуюся от провалившегося вниз днища. Упираясь ногами и руками, я влезла в шахту и дернула за веревку. Створки закрылись. Вот он момент истины. Снаружи их не открыть. «А изнутри?» Я нажала на деревянные половинки, они послушно разъехались. «Да!» Торопливо заскользила вниз, стараясь растопырить всё, что топорщилось, потому что вряд ли дежурный повар в подвале будет рад, если я вывалюсь к нему. Створки лифта у комнаты Кристофа открылись легко. Выпав полумрак из столовой, я рысью сшибая на ходу углы и тихо ругаясь, понеслась в спальню. На кровати в позе звезды спал Крис. К счастью, он не страдал экзотическими привычками вроде отдыха на гишом. На Кристофе имелась пижама, рубашка и брюки. Говорят, что женщины страшны тем, что неожиданно как цунами. Сегодня я была очень страшной женщиной. Забравшись на кровать, дернула Кристофа за ворот, крепко обняла и выпалила. «Ты, Паш!» От моих объятий мертвый бы проснулся, но не Крис. Он сонно забормотал попытался отстраниться. «Вот кто медведь зимой, а не я. А у меня там скоро дежурный повар запах гари учуют из лифта, и мне в это время надо быть у себя». Уронив Соню на подушку, я отвесила ему оплеуху. Кристос сел и проснулся одновременно. Потянулся к светильнику на стене. Я перехватила его руки, вцепилась в запястье. «Это я». «Мартина, ты чего тут?» «Неважно. Отвечай быстро. Ты писал письма принцессе?» «Было дело», — зевнул Крис. «Откуда ты знаешь?» «Отвечай». «Я замерла. Он?» «Мне лет пять было. Я ее тогда первый раз увидел. Потом два месяца строчил стихи. А что?» «Не он? Ты хочешь на ней жениться?» «Да». Кристоф почесал щеку. «А кто не хочет? Она же лапочка. Прелесть какая!» «Я его сейчас побью». Ты, Паш, хотел стать, но отец голову пообещал оторвать. Он их... в общем, он их слегка не мужиками считает. Со стороны столовой потянула Гарью. Пора бежать. Надо ещё кое-что спросить, чтобы точно. Ты подстраивал несчастные случаи командам. Каким командам? Не понял Крис. Не он. Запах Гарри стал насыщенным, хоть ножом режь. Слетев с кровати, я ринулась в столовую. Засунула голову и руки в лифт. Пальцы соскользнули, глаза защипал дым. Я точно в прорубь нырнула вниз. Пытаясь затормозить падение, растопырила локти. Ободрала в кровь. И тут меня поймали за ноги чуть выше щиколоток. «Держу!» — пропыхтел Кристоф. Снизу скрипнула, вспыхнул свет. Мы с Крисом замерли. В открывшийся светлый квадрат заглянул господин с аккуратной белой шапочкой на лысой голове. Как она там держалась, история умалчивает. У лица повара вспыхнули солнечные огоньки. Они поднялись, освещая меня головой вниз, висящую в шахте. И Кристофа, с трудом влезшего в неё и сжимающего мои щиколотки. «Попалась!» Я без перчаток, а теневик держит меня прямо за голую ногу. «Я боялась, что выгонят стейна Теперь выгонят нас, с Крисом. Если только не сказать правду!» «Что вы делаете?» — озадаченно спросил повар. «Вишу». Я пожала плечами. «Держу», — пробурчал Кристоф. К счастью, держать на вытянутых руках гирьку вроде меня и толкать длинные речи ему было проблематично. «А как?» Повар тоже красноречием и точностью вопросов не блистал. «Суп холодный!» — я показала пальцем куда-то в район своих ног. «Заклинание подогрева активировало, а это горит!» Я тарелку туда, сама сюда и вот. — А вы как ее? — повар посмотрел на Криса. — гарю воняло, еле успел, — выдал тот. Сверху потрескивая горела кабинка лифта. На наши головы сыпались искры. — Да погасите вы ее! — возмутилась я, пальцами сбивая огонь занявшейся пряди, выбившейся из пучка. — И вытащите меня отсюда! Страшно ведь! — Действительно страшно! Кристоф заволок меня к себе. Отскочив от него на шаг, я попросила. «Не говори, что я к тебе приходила!» Крис кивнул. Во входную дверь уже влетал мажордом, одетый с иголочки, словно спал стоя и при полном параде. «Госпожа Линет, что с вами произошло?» «Повар сказал, вы пытались подогреть суп, сожгли лифт, хотели его потушить и провалились в шахту». Выпалил он на одном дыхании. Я прикусила губу. Говорить хотелось зверски и только правду. «А я ее поймал!» Спас меня от позорного признания крестов «Что у вас за лифты для посуды такие огромные? А если бы принцесса туда провалилась?» Мажордом побледнел и пробормотал. «Лаерны раньше не пытались греть суп в кабинке. Для этого на столиках есть специальные вставки. Они не горят». Со стороны столовой доносились голоса. «Кажется, кто-то магией гасил пожар снизу, потому что и слуг в комнаты игроков может зайти только Мажордом». Поднимаясь вслед за ним, я старалась не думать, что расхаживаю по дворцу в майке и шортах. Едва мажордом открыл входную дверь, как я рысью бросилась в столовую. Лишь бы верёвка сгорела! На ходу зажгла свет сразу во всех комнатах, бросив оранжевые огоньки под потолок. На рычаге болтался тлеющий огрызок верёвки. Отодрав, я сунула компромат в суп. Густая красная жижа отлично его замаскировала. «Вот, суп целый!» — гордо сообщила я мажордому и с тарелкой пошла к столу. Взяв ложку, отправилась в спальню. Накинув халат, устроилась на пофиге с деликатесом, от одного аромата которого слезились глаза. Некоторое время спустя в спальню заглянул мажордом и вежливо сообщил, что всё исправлено. Пожелал приятного аппетита. Отсалютовав ему ложкой, я сунула её в рот. По языку растеклась обжигающая лава, из глаз брызнули слёзы. Едва за мажордомом захлопнулась входная дверь, как я понеслась в ванную. Столько воды в жизни не пила, и всё равно во рту немного пекло. Без малейших угрызений совести я вылила суп с приправой из верёвки в канализацию. Отправив тарелку вниз на золотом лифте, я погасила свет, забралась под одеяло и взяла линзу. это не Кристоф. Просипела я простуженным голосом, едва перед лицом появилась проекция Стейна. В ответ на удивлённый взгляд описала свои приключения. «Надо привыкать, что моя девушка так и норовит меня обойти», улыбнулся он, дослушав до конца. «Если только немного». Следующие три дня прошли в состоянии расслабленного беспокойства. Тело отдыхало от тренировок, нежись на диванах и отмокая в ароматной пене ванны. А в голове металась, вдруг меня выгонят из-за проклятия. Отвлечься можно было двумя способами. Погрузившись в учебный сон и поговорив со змеем по линзе. Я исправно пользовалась обоими. На третий день стало известно, что нашими противниками в финале будут солнечные. Их также проверили и заселили к нам. Под такой же арест. Кто стал новым игроком взамен снятого по состоянию здоровья, ни газетчики, ни мы не знали. После приезда «Солнечных» Эмерсон обошел нашу команду и лично пообещал каждому кары преподавательские в случае проигрыша. Мне лично проконтролировать, чтобы я училась в институте и никуда не ушла. Я была не против. Тогда тренер добавил, что будет сам контролировать всю мою учебу. А это уже была страшная угроза. На четвертый день нашего заключения позвонила Нэнси. Она злилась и ругала организаторов и отца. Он взял на финал маму. Но сестричка нашла выход. «Я пять линз купила. Запущу все и буду смотреть сразу все проекции», — заявила она. «Косоглазие не заработай», — беззлобно подколола я сестричку. И тут же с удивлением спросила. «А как папа пропустил твою покупку?» Отец контролировал её траты и вряд ли разрешил бы купить столько артефактов. Одно дело — нужные молодой девушке на выданье платья, одобренные мамой, а другое — линзы в таком количестве. Нэнси закусила щёку, отвела взгляд. «Так...» «Откуда деньги?» — обеспокоенно спросила я. «Мне котик помог», — едва слышно призналась сестричка. Уже хочется этому котику хвост оторвать. «Куда ты влезла, сестричка? Пять линз — это же... Такие подарки просто так не дарят». «Да не дарил он!» — обиженно огрызнулась Нэнси. «Знаю, я не маленькая. Он мне через знакомую помог часть денег вернуть за заказ в ресторации, а я на них маскировку купила, парик, платье попроще. Я в салон устроилась, туда, где лаэрном образ подбирают». Глаза сестрички радостно заблестели. «У меня получается!» «Ты устроилась на работу?» Меня душил смех. «Да!» «Ну, Нэнси, папу ждёт сюрприз. Ни одна из его дочерей не хочет быть идеальной лаэрной». «А с котиком познакомь», — строго сказала я. «Я же всё-таки старшая, мало ли. Какие-то хищники решили сестрице помочь». Нэнси показала мне язык. «Познакомлю». И отключилась. На утро пятого дня, когда мажордом принёс совершенно новую с иголочки форму для соревнований, я была готова просить его отвести меня к неприметному господину, только бы узнать вердикт. «Вам просили передать», — мажордом протянул запечатанный конверт. Внутри оказалась написанная мелким почерком записка. В ней сообщалось, что моё проклятие было наложено по приказу принца Джонатана Пятого. Причины наложения проклятия из архива изъяли. Зато имелся запрет на ведение дел с моей семьёй. Но так как он касался лишь финансовых отношений, это не является препятствием для зачисления меня в качестве игрока. Торопливо вытащив линзу, я нашла картинку с лицом змея, нажала и едва замерцала проекция, выпалила, смеясь от счастья и облегчения. «Я остаюсь в команде!» Время до вечера прошло в состоянии эйфории. Едва солнце село, как линза зажужжала, и на её поверхности появилась сосредоточенная каменная морда. Едва я нажала на портрет, как Руби рыкнула «Общайся!» и передо мной появилась проекция Беллы. Лисичка радостно затявкала и завиляла всем телом. Небольшой размер позволил ей уместиться полностью, а то, что пришлось сидеть на каменной ладони, её ничуть не смутило. «Ты моя прелесть! Соскучилась!» — улыбнулась я. «Ещё бы не соскучиться!» — пробормотала горгулья оставаясь за пределами проекции. Она чуть бунт не устроила. «Что? Бунт!» — ворчливо повторила Руби. Лисичка гордо тявкнула. «Как бунт?» — озадаченно переспросила я. Оказалось, что в самом прямом смысле этого слова. Юрк в качестве единственного хозяина хвостатую мелочь не устроил. и она выбралась из вольера, прошмыгнула мимо ног смотрителя и отправилась искать меня. А так как было не знала, где именно обитают пропавшие хозяйки, она проверила вольеры. Поставила на уши зверьё, заручилась поддержкой элементалей. И на территории института случился первый в истории митинг волшебного зверья с требованием показать назойливой лисичке её хозяйку. Вот меня и показали. «Не бойся, я не пропала!» Я провела кончиками пальцев по воздуху у морда лисички. «Я скоро вернусь!» Белла радостно тявкнула. Горгулья закатила глаза и отключилась. Но на ней желающие пообщаться со мной не закончились. На следующее утро, когда я, одетая форму, нервно мерила комнаты шагами, ожидая прихода мажор на линзе появился портрет Изабель. Стоило нажать на него, как она выдала. «Ты моя последняя надежда. Скажи, ты сможешь пронести к разломам мои линзы?» «Каким разломом?» Я непонимающе покачала головой. «К тем, через которые вас будут кидать по самым опасным местам Фридхальма», торопливо объяснила Изабель. «Как так кидать?» Я хлопнулась в кресло, и хмуро уставилась на повелительницу ставок и выгоды. «Ты вообще о чем?» «Молча! Или ты думала, вас опять ждут просто иллюзии?» «Да». «Никаких иллюзий!» — окончательно запутала меня Изабель. «Вы будете переноситься через разломы в самые опасные места королевства. Так тренируют личную охрану императора. Так будут вас испытывать. Сюрприз от нашего правителя для зрелищности». «Ничего себе! Так возьмешь мои линзы?» «Нет». «Да что же вы все такие принципиальные!» — возмутилась Изабель. Крис и тот отказался. А он на подпольных боях Самые зрелищные поединки устраивает, между прочим. Ладно, найду кого-нибудь другого. Проекция с лицом Изабель исчезла. Я потянулась к линзе, собираясь спросить у змея, что там за история с разломами. Но не успела. Пришел мажордом.